Сидмоер. Привет, Даша. Мы с Костей снова сидели в той же комнатушке с тусклым освещением, за тем же столом. Перед нами стояла девушка, которая в этот раз уже не выглядела бледной. На её щеках пылал румянец, взгляд неестественно горел, губы были сжаты в тонкую линию. Добрый вечер. Негромко произнесла она в ответ. У нас всё как обычно, склонив голову набок, разглядывал её, пытаясь угадать настроение. Ужин на троих, мясо на углях или, может, ты хочешь сегодня попробовать что-то другое? Я не буду с вами есть, выпалила девушка с вызовом, глядя мне прямо в глаза, и её милые щёчки при этом стали ещё розовее. Вот так номер, мы, оказывается, и агрезацию умеем. Будешь, требовательно ответил ей, не разрывая зрительного контакта. Даша начала, растерянно хлопая глазами, она явно была возмущена, но не знала, что сказать. Я едва сдержал улыбку, настолько это умилительное зрелище. Спустя ещё пару мгновений она развернулась и вышла из комнаты, так и не найдясь, что мне ответить. Вскоре стол перед нами снова был накрыт, и Даша, выполнив свою работу, присела на привычное место. Всем приятного аппетита, с едва заметной усмешкой произнёс Костя, происходящее его явно забавляло. Его аппетит, как обычно, зверский, друг с удовольствием умял всё, что перед ним поставили, а мы с Дашкой и день не прикоснулись. Я смотрел на неё, она авторелку. Видел, как подрагивают её ресницы, как рвано поднимается и опускается грудная клетка, волнуется маленькая, догадывается, что я приехал не просто так. Приехал с твёрдым намерением её забрать, но теперь уже засомневался в принятом решении. Смотрём на неё и думал, а имею ли я право так поступать? Не играюсь с ней, а что дальше? жениться ведь я не собираюсь. Ну, допустим, найду и работу, и жильё, а потом просто избавлюсь, как от старого ненужного хлама. Рационалист внутри меня подсказывал, что девочка в любом случае выиграет от нашей связи. Я позабочусь о ней и устрою ей жизнь всё лучше, чем горбатиться за копейки в этой забегаловке. Только от чего-то не покидало ощущение, будто я поступаю с ней по-скотски. Одно дело, когда женщина сама приходит ко мне в полный мере, осознавая, чего ожидать, и совсем другое, когда я навязываю такое развитие событий. А ведь если я не надавлю на Дашу, как следует, она со мной не пойдёт, слишком робкая, слишком пугливая. Ешь, Даша. Девушка снова вспыхнула, но не пошевелила пальцем. Ешь, с нажимом повторил. Хотел ещё раз посмотреть, как её губы будут смыкаться на вилке. Раньше никогда не замечал за собой подобного фетиша. Похоже, я точно скоро превращусь в ненормального маньяка. Не поднимая глаз, Даша послушно взяла вилку и нож, отрезала и отправила в рот небольшую порцию мяса. Начала пережевывать, а я испытывал при этом неподдающуюся здравому смыслу эмоции. Скорее под моим пристальным взглядом она съела всё до последнего кусочка, и я вдруг осознал, что несмотря на изначальный протест, на самом деле девушка была голодна. Даша, будь добра, принеси мне кофе. Неожиданно нарушил тишину Константин. Да, конечно. Девушка будто только и ждала этой фразы, чтобы подорваться с места и скорее сбежать от моего навязчивого внимания. Она покинула комнату, а я вопросительно посмотрел на друга. Он не пьёт кофе, совсем. Костя поднялся со своего места, прошёл к шкафу, достал из внутреннего кармана своего пальто свёрнутую в трубочку тонкую папку. Я понимаю, что лезу не в своё дело, но, в общем, вот. Подошёл ко мне и бросил папку на стол. Открыл, пролистал на первой странице фото официантки и краткое досье. Как и всегда, Костя понимает без слов, что мне нужно. «И "Если тебе так понравилась эта девочка, почему бы не забрать её себе?" испытывающе глянул на меня. "Я и сам знаю, Кость, ты видел, как она на меня смотрит? Пугливая такая, словно вот-вот в обморок грохнется. Ты почитай, Олег, кивнул на папку. Она живёт в этой забегаловке и работает за еду. Твоё внимание несказанная удача для этой девчонки. Работает за еду? Нет, я, конечно, предполагал, что жизнь у девочки не сахар, но чтобы до такой степени? Только вот я не альтруист и жизни ей наладить не от широты душевной задумал. Взамен я возьму столько, что мало не покажется. И ещё. И я всё ещё не уверен, что ей это нужно. Ты ведь знаешь меня, я с женщинами не церемонюсь, а она почти как ребёнок. Ей 20, Олег, не так уж и мало, всего на 15 лет младше тебя. Ещё раз пробежался глазами по досье: родилась и выросла в небольшой деревне, закончила местную школу, поступила в Кемеровский государственный университет на педагогическое отделение, не доучилась, 2 года назад бросила и вернулась обратно в свою деревню. В это же время 2 года назад умер её отец от сердечной недостаточности. Скорее всего, эти два события связаны между собой. Полгода назад снова покинула деревню и, судя по всему, сразу устроилась на работу в это самое придорожное кафе. Мать работает на местной птицефабрике, братьев и сестёр нет. В графе личные отношения, связи нет данных. Впрочем, ничего удивительного для 20 лет. Чёрт, как же это мало. С раздражением отбросила тебя от папку и тяжело вздохнула. Не знаю, Кость. Я тебя не узнаю, Олег. Как ты несерьёзно себя ведёшь? Ездишь сюда без конца, как влюблённый подросток, ничего не предпринимаешь. Поднял усталый взгляд на друга. Он прав, веду себя несерьёзно. Наверное, впервые в жизни мне так сложно принять решение. С одной стороны, брать на себя ответственность за людей мне не привыкать. В данный момент на меня работает около 200 человек, и я с уверенностью могу заявить, что все они могут не беспокоиться о своём завтрашнем дне. Однако тут совершенно другое. Меня волнует чувство маленькой поглубой девочки, явится мне работы и предлагает отношения, и отношения неравные. Но с другой стороны, что будет с ней, если я откажусь от своей идеи и оставлю её здесь? Сколько ещё она будет вкалывать, света белого не видя, за жильё и еду, пока какой-нибудь хрен почищет меня, не положит глаз и не заберёт её себе? Вряд ли в таком месте она встретит принца. От мысли, что девочка может достаться кому-то другому, взыграл собственнический инстинкт. Ну уж нет, я первый её нашёл. Нет, я не готов отказаться от неё, по крайней мере, сейчас. Ну а что будет потом, поживём, увидим. Надо решать проблемы по мере их поступления. В конце концов, я в любом случае о ней позабочусь. Решено. Если выбросить девчонку из головы не выходит, значит, сделаю её своей. Даша вернулась с чашкой дымящего кофе и аккуратно поставила её на стол перед Константином. Я поднялся со своего места и снова сделал то, чего она просила не делать. Подошёл к ней близко, поймал за руку, потянул на себя. Даша вздрогнула, попыталась отпрянуть, но я не позволил. Вместо этого притянул к себе ещё ближе, положил руку на тонкую талию, чувствуя, как девушка вся дрожит. Посмотрел её испуганные глаза, впервые заметив, какие они зелёные, и задал прямой вопрос без лишних церемансов. Я нравлюсь тебе, Даша, как мужчина. Она снова покраснела и ужасно смутилась, не зная, куда спрятать взгляд. Почему вы спрашиваете об этом? произнесла и два дыша, когда поняла, что ответа избежать не удастся. Потому что ты очень нравишься мне, Даша, и я хочу забрать тебя отсюда. Поедешь со мной?